Глава 55. Старый туристический катер созвучным названием Драй Тунг по пилоц Галатури висел в точке со статическими параметрами и внимательно просеивал эфир, подрагивая фокусаторами сферических антенн. Внутри катера в трёх его тесных помещениях Уже пятые сутки скучали и излились от тесноты шестерых джентльменов у дачи. Во главе с владельцем катера Питом Ди Торро. Кроме Лопаухова и веснушчатого Тенти Сикорского, управлявшегося со шпионскими пеленгаторами катера, все остальные гости Пита являлись наёмными работниками, собранными для разового задания. Луи Кадерус в прошлом был сержантом морской пехоты. Вето Нильсберг снимался в порнографических фильмах. Зэп Бовин был не доучившимся студентом и не состоявшимся анархистом, а Феликс Номен, опустившимся до уровня наёмного убийцы, редактором толстого литературного журнала. Несмотря на пестроту компании, коллектив этот был достаточно функционален, и Пит Ди Торро имел честь закопать уже ни одного клиента, опираясь исключительно на подобные бригады. Когда доходило до дела, эти люди не подводили, однако всякий раз приходилось какое-то время ждать или находиться в засаде, и это времяпрепровождение являлось основной проблемой таких групп. Наемники не выносили тишины, бездействия и в каждом углу начинали видеть преследовавших их демонов. «Эй, Пит, ты же говорил, что больше не будешь работать на Хубера. Почему передумал?» Вытянувшись на узкой койке, спросил Коберус. В помещениях было довольно душно, и он оставался в одних шортах. демонстрируя словно отлитые из бронзы мышцы, расписанные татуировками на тему четвертого корпуса морской пехоты, где Коберус прослужил больше десяти лет. «А кто тебе сказал, что это заказ от Хубера?» вопросом на вопрос ответил Пит. «Не подкинул его Галлахер». «Галлахер, Васкес или Бюро Кассо? Все это только подставные лица». «И все они Эдгар Хубер с собственной персоной!» «А тебе, Луи, какая разница? Чего ты к Питу пристал?» – подал голос Номен. «Человек взял тебя в группу, а ты гнусишь!» «Так скучно же!» – Кобирус потянулся до хруста в костях. «Скорей бы уж на дело, потом получи денежки и по бабам!» Хы -хы, «Ну вот, дождались!» – захикикал Зеп Бойвен. Опять сушили на баб. И как раз в такой момент, когда их взять просто не откуда. Чего вам дали эти бабы, проворчал бывший порноактёр Бетта Нильсберг. Пятый день никакого покоя от вас, бабы, бабы, бабы. Тебе ль хотак говорить, Бетта? Натрахался лет на 15 вперёд, да ещё деньги за это получал, заметил Зэп. Мне в жизни не удавалось даже поговорить с такой девкой. каких ты в каждом фильме десятками имел это ж какой кайф наверное добавил с зат мечтательно глядя в потолок какой кайф придурок ты недоделанный не удержался нильсберг он свиселся со своей койки и лицо его подёргивалось от нервной судороги по 12 часов съёмочная смена да ещё 5 инъекций в член это кайф по-твоему не доумок «Чего, правда, что ли?» – подавленный таким страшным признанием спросил Зеп и осторожно коснулся своей промежности. Заслышав волнующее начало интересного разговора, лопоухий Тедди Сикорский оставил пост и, подкравшись так, чтобы не заметил Пит, стал прислушиваться. «Тедди!» – не поворачиваясь, крикнул Ди Торро. Он чувствовал весь катер, как свой собственный организм. «На место, змееныш!» Если пропустишь сигнал, я с тебя шкуру спущу. Сикорский на цыпочках ускокал обратно и уже оттуда обиженно простонал, что он работает не отрываясь и ни о чём таком не помышляет. Однако пит не поверил. Он ещё раз прорычал слово змеёныш, и в этот момент послышалось гудение пиленгатора. Его процессоры стали бешено греться, и вся система охлаждения забулькала хладагентом и застрекотала дюжиной вентиляторов. Все напряглись, прислушиваясь, что же будет дальше. А пеленгатор продолжал взламывать оборону пойманного сигнала, срывая с него один за другим кодировочные покровы. Наконец послышались отдельные слова. И это означало, что происходит определение конкретного абонента на ловусе. Запутанные схемы линий связи перегрузили пеленгатор, и он жалобно запещал, злясь, что не может выдать клиента вместе с подрахами. Впрочем, ему на помощь тут же пришёл мощный компьютерный центр корабля шпиона, прикомандированного к катеру по личному распоряжению генерала Раммеля. Вскоре стрекотание прекратилось, и Пит Ди Торо, шевельнувшись на стуле, осторожно спросил. «Тедди, дружище, что там?» «Есть полный адрес, сэр!» Услышав эти долгожданные слова, Пит вскочил со своего места и, ворвавшись в шпионскую коморку Тедди, отвесил ему от избытка чувств звонкий подзатыльник. «За что, мистер Ди Торо?» – возмутился тот. «Цы, змеёныш!» – не глядя на Тедди, а следя только за входящей лентой распечатки, ответил Пит. Тем временем остальные члены команды находились на своих местах и ждали, когда Ди Торро огласит полученную информацию. Вскакивания с мест до времени и суета считались плохим тоном и наихудшей приметой, поэтому наёмники валялись на смятых матрацах так, как будто ничего не происходило». Наконец появился исполненный торжественности Пит и прочитал с клочка бумажки, словно оглашая королевский вердикт. «Окрестности Виннесота, частный госпиталь Трибанама». «Может, Трибанама?» — уточнил бывалый Бета Нильсберг. «Успокойся, трахальщик, я прочитал так, как оно есть». «А я что, мне ведь без разницы?» «Ну тогда поехали!» Нам до ловуса 7 часов топать. Тэдди, давай за штурвал. В прошлый раз Сэрвис сказали мне, что я долбаный водитель и больше вы меня за штурвал не пустите, напомнил Сикорский. Ну, это когда было, Тэд. 3 дня назад прокричал из своей каморки помощник. Короче так. Быстро за штурвал, а то ты у меня сейчас получишь, навязался на мою шею. Они обычная перебранка дяди и его племянника служила для остальных бесплатным развлечением. Тэдди появился в проёме двери и криво усмехнувшись сказал: "500 кредитов мне на карман, дядя Пит, или давайте крутите руль сами". "Что? Да я тебя! Вы обещали моему отцу, что будете обо мне заботиться", напомнил Тэдди. "А вы что же?" Фит замер с занесенной рукой, почесал затылок и под смех остальной команды отсчитал Тедди пять сотенных. «Ну что тут поделаешь?» – развел он руками, когда Тедди уже запускал движки. Действительно обещал Сэму пристроить мальчишку к делу. Стрелять в людей ему еще рано, так что пусть пока штурвал крутит. Спустившись со второго яруса, Луи Каберус натянул на свой мускулистый торс армейскую футболку. «Ты чего, рано еще?» – заметил ему Зепп. «Лучше рано, чем никогда», – с наигранной мрачностью произнес Коберус. И Зепп махнул на него рукой. «Кстати, кажется, наш клиент – дружок Колина Дзефирелли», – как бы, между прочим, заметил Пит. «Дзефирелли?» – переспросил бывший редактор журнала «Феликс Номен». Он приподнял с подушки свою большую голову и мутным взглядом уставился на Пита. «Ты чего, рано еще?» – заметил ему Зепп. «Почему раньше не сказал?» «Так и неизвестно было. Брешешь, Пит. Ты же интеллигентный человек, Феликс. Журнал издавал, и вдруг брешешь. Надо сказать, Пит, ты говоришь мне неправду, ты дерьмо, Пит». «А если без шуток, то я не боюсь и самого Дзефирелли», — подал голос Коберус. «Я в него уже два раза стрелял, и второй раз попал, но только в плечо». Как он на это отреагировал, Луи тут же поинтересовался Зэп. Он не очень расстроился и даже дал мне уйти. А остальных, спросил Нильсберг. Я же сказал, мне он дал уйти. Про остальных мне ничего не известно, Каберус театрально развёл руками и улыбнулся, показав стальные кронки. Ладно, ребята, хватит пугать друг друга, вмешался Пит. 60 кусков на каждого. Это вполне подходящая сумма, чтобы сунуть в башку в любое пекло. А если кому-то не хочется рисковать, пожалуйста, порядок вы знаете. На Ловусе и Спорт идуйте себе по домам. Ну-ну, пид, только смотри не расплачься, зло усмехнулся Феликс. Никто не откажется, ты же знаешь. А уж мне, человеку, убившему двух критиков и одного автора, вообще отступать некуда. «Зачем же ты их поубивал, Феликс?» Спросил Коберу, с которого очень заинтересовало признание бывшего редактора. «Если бы я их не поубивал, они бы меня в полгода сожрали и тираж мой с землей сравняли». «Да ты что, серьезно?» Искренне удивился бывший сержант. «Я и не знал, что вы писатели такие крутые». «Я вас считал безобидными, вроде тех парней с сачками, что бабочек ловят и опарыши из земли выковыривают». Для науки стараются, а вы, как венерологи подпольные, всё у вас на ножах. Что поделать? тяжело вздохнул Феликс. Классическая литература вещь опасная. У нас ни с кем ни церемонится, такие козлы. Видомый лопоухим тедди-катер разгонялся всё быстрее и вскоре уже вышел на крейсерский режим. Когда его движение стало ровным, Пит разложил складной стол и пригласил всех на совещание. Для последних согласований заинтересованных лиц, пояснил он, и грязной тряпкой прошёлся по поцарапанной поверхности. Стул оказался у одного Пита, остальные расстелились на кроватях нижнего яруса. Итак, господа, нас ожидает посадка на одном из служебных терминалов налоговой службы. И что, как притёрлись? Покачал головой Луи Каберус. Что тебе не нравится, Луи? Мне всё нравится, Пит. Продолжай. Хорошо. Значит, пока мы добираемся до Ловуса, группа боббера добирается до Венесота по земле. Сколько их? Полюбопытствовал не доучившийся студент Зэп. 15 человек вместе с боббером. Так много? Люди у него одноразовые, расходный материал. Поэтому работа у них самая пыльная отвлекать внимание охраны. Что известно об охране? спросил Бэтт Нильсберг. Что известно? Ничего не известно. Но по опыту прежних дел мы знаем, что Заферелли любит оставлять человечка, стреляющего в спину, даже если заказанного клиента убирают. Группа частенько возвращается не в полном составе или не возвращается совсем. Спаси еба тебя, Пит, криво усмехнувшись, сказал Зэп. Предупреждаешь заранее, сразу видно, добрый человек. Я же сказал, на ловусе есть порт. Он не об этом. Подключился к разговору Феликс. Ты слишком поздно всё вспоминаешь, Пит. И складывается впечатление, что расходной командой станем мы, а не группа Боббера. Сам-то на дело ты не идёшь. Как мы тебя проверим? Я никогда не хожу на дело. Глаза внешне добродушного Пита превратились в две узкие щелочки, сделав его похожим на рассерженного грызуна. Моё дело организации, и мне нет никакого резона подставлять вас. Ведь в таком случае, если хоть один выживет, мне не поздороваться. Да, Пит не поздоровается. Хорошо. Дитор положил на стол обе руки. Будем считать, что я предупреждён. И продолжаем обсуждение.